Глава 5. Обыск. На другое утро после той ночи, когда в садах Малованели при блеске звёзд была рассказана эта история, мастерская Бенвинуты имела обыкновенный вид. Хозяин трудился над золотой вазой, золото для которой он так храбро защищал от четырёх наёмников, желавших отнять у него и золота, и саму жизнь его. Асканио отделывал лилию для госпожи Детамп. Жак Обри, безспечно развалясь в кресле, задавал тысячу вопросов Чилини, который не отвечал ему и заставлял ученика-любителя самому себе отвечать на свои же вопросы. Погола из-под лобья поглядывал на Катрин, которая занималась каким-то женским рукоделием и что-то напевала. Германы и другие работники пилили, стучали молотками, паяли, резали, а песня скатцонный веселила их души. Но в маломне ну, лице царило смятение. Каломба пропала. Все сбились с ног, искали, звали её. Клодина кричала, а Прывоза, которым тотчас послали, старался из бессвязных жалоб доброй дуэньи понять, нельзя ли как-нибудь выйти на след пропавшей беглянки. Ну, Клодина, вы говорите, что вчера вечером, за несколько минут до моего отъезда, вы видели её в последний раз, спросил Прывоза. Да, миссир. Боже мой, какое приключение. Бедняжка казалась несколько печальной, а она пошла, сняла парадное придворное украшение и надела самое простое белое платье. Боже мой, поймил ли меня? Потом она сказала мне: "Кладина, вечер прекрасный, я пойду погулять в свою аллею". Тогда было часов 7:00 вечера. А она, прибавила Кладина, указывая на Пульхерию, служанку, которую ей дали в помощницы или лучше сказать в надзирательницы, Она по обыкновению ушла в свою комнату, вероятно, для шитья тех нарядов, которые она умеет шить так прекрасно. А я села шить в зале на нижнем этаже. Не знаю, сколько времени просидела я тут за работой. Может быть, от долгого сидения и бедные усталые глаза мои сомкнулись, и я немного вздремнула. По обыкновению, иронично прибавила Пульхерия. Как бы то ни было, продолжала Кладина, не отвечая на эту мелочную клевету. В 10 часов я встала из кресла и пошла в сад посмотреть, не замечталась ли там Коломба. Я позвала её, затем прошлась по саду и не нашла никого. Когда я подумала, что она отправилась в свою комнату и легла спать, не обеспокоив меня, как уже тысячу раз случалось с этой милой девушкой. Господи, Боже мой, кто мог бы подумать? Ах, миссир, могу сказать, что она ушла не с любовником, а с похитителем. Я воспитала её в таких правилах. А сегодня утром прервал Нитеропилево прыво. А сегодня утром. А сегодня утром, как я увидела, что она не выходит. Пресвятая Богородица, спаси нас. А перестаньте молиться, закричал месьер Дастурвиль. Рассказывайте просто, без всякого плача. Сегодня утром Ах, господин право, вы не можете запретить мне плакать до тех пор, пока её не найдут. Сегодня утром, месьер, беспокоюсь, что не вижу её. Она вставала так рано. Я пришла, постучалась в её дверь, чтобы разбудить её. Она не отвечала. Я открыла дверь. Никого. Даже постель не смята, месьер. Тут я стала кричать, звать на помощь, обезумела. А вы хотите, чтобы я не плакала? Клодина, сказал про его строго. Не пускали ли вы сюда кого-нибудь во время моего отсутствия? Сюда кого-нибудь? Вот ещё, отвечала со всеми признаками изумления Клодина, совесть которой в этом случае была не совсем чиста. Разве вы не запретили мне миссир? Разве я позволяю себе когда-нибудь нарушать ваши приказы, пускать кого-нибудь сюда? Вот ещё. Бенвенута, например, который осмелился хвалить дочь мою, не пытался ли подкупить вас? Он скорее попытался бы влезть на луну, и я славно приняла бы его, уверяю вас. Так вы никогда не пускали сюда мужчину, молодого человека? молодого, праведное небо молодого человека уж лучше пустить чёрта. А кто же, спросила Пульхерия. Этот хорошенький молодой человек, который раз 10 стучался в дверь с тех пор, как я здесь, и перед которым я 10 раз запирала дверь. Хорошенький? Вы слепые, милая моя, или это был граф Дурбек? А, знаю. Вы, может быть, хотите сказать об Аскании? Вы знаете Аскания Мессир, тот мальчик, что спас вам жизнь. Да, да, я дала ему починить серебряные пряжки от моих башмаков. Но называть его молодым человеком, его ученика, наденьте очки, милая моя. Впрочем, пусть эти стены и камни скажут, что они видели его когда-нибудь здесь. Довольно, строго сказал Прово. Если вы обманули моё доверие, Кладина, клянусь, что вы мне за это заплатите. Я пойду к этому Бенвинуто. Чёрт знает, как этот неуч примет меня, но надо бы найти к нему. Бенвинуто против всякого ожидания прекрасно принял мессира Дастурвиля. Увидев его хладнокровие, удовольствие и ласку, право не посмел даже говорить о своих подозрениях. Он сказал только что вчера очень испугали дочь его Коломбу, что она в паническом страхе убежала из дому как сумасшедшая, что она может быть нашла убежище в большом ныле, чего не знает сам Бинвинута, или что переходя через большой ныль в другое место, она могла упасть в обморок. Короче, он соврал самым неловким образом. Ночи Лини выслушал все эти басни и предположения очень учтиво и снисходительно сделал вид, что будто ничего не замечает. Он даже от сей души жалел право и уверял его, что за счастье почтёт возвратить дочь отцу, который обходился с ней всегда с такой нежностью и трогательной любовью. Беглянка, по его мнению, была кругом виновата и будет тем лучше, чем скорее она вернётся под родительский кров, столь верный и столь сладкий. Впрочем, желая доказать Мессиро да Струвилью искренность своего участия, он отдал себя в его распоряжение для всяких поисков не только в Большом Неле, но и во всех других местах. Приво, полуубеждённый и тронутый этими похвалами, тем более что в глубине сердца чувствовал, что вовсе не стоил их, начал в сопровождении Биновинута Челини подробный обыск в бывшем своём владении Большом Неле, где он знал все углы и закоулки. Он растворял каждую дверь, раскрывал каждый шкаф, заглядывал в каждый сундук, как будто нечаянно. Обшарив в доме все углы и закоулки, он прошёл по саду, осмотрел арсенал, литейную, погреб, конюшни и везде всё тщательно обыскал. Во время обыска Бенвениуто, верный первоначальному обещанию, помогал ему как мог, подавал ему ключи, указывал ему на коридоры или комнаты, которые месье де Стурвиль забывал осмотреть. Наконец он дал ему совет оставлять во всех осмотренных местах по часовому, чтобы беглянка не могла перебегать тайком из одного зала в другой. После двух часовых бесполезных поисков Месир де Струвиль уверился, что всё осмотрено, и смущённый снисходительностью хозяина, ушёл из большого Неля, тысячу раз поблагодарив и тысячу раз извинившись перед чиллини. Когда вам угодно будет опять прийти, сказал Бенвинута. И если вам понадобится начать поиски снова, дом мой для вас всегда открыт, как в то время, когда он принадлежал вам. Впрочем, это ваше право, миссир, ведь мы подписали условия, по которому обязались жить, как следует, добрым соседям. Право поблагодарил Чилини и, не зная, как отплатить ему за вежливость, очень хвалил, уходя, гигантскую статую Марса, над которой, как мы уже сказали, скульптор трудился в то время. Бенвинута обвёл его вокруг статуи и обратил его внимание на её удивительные размеры. В самом деле, она была 60 футов в высоту, а постамент был не менее 20 шагов в окружности. Месьер де Стурвиль уходил в отчаянии, не обнаружив дочери в Большом Неле, он убедился, что она убежала и спряталась где-то в городе. Но в то время город уже был так обширен, что его осмотр затруднял самого начальника полиции. Притом же, сама ли она бежала или её похитили? Стала ли она жертвой насилия или поступила по собственному своему желанию? Ничто не могло разрешить этого вопроса. Тут право стал надеяться, что в первом случае она сумеет убежать, а во втором сама вернётся домой. Поэтому он ждал довольно терпеливо, расспрашивая однако 20 раз в день Кладину, которая продолжала клясться со всеми богами, что никого не пускала. В самом деле, она, как и миссир де Стурвиль, вовсе не подозревала о Сканио. В тот день и в следующий не случилось ничего нового. Тут право выпустил всех своих агентов, чего он прежде не сделал, опасаясь предать огласке происшествие, которое могло повредить его репутации. Правда, он дал своим ищейкам только приметы девушки, не называя её по имени, и они производили поиски, не зная на самом деле, кого разыскивают. Хотя он употребил все тайные средства, все его старания остались без успеха. Он никогда не был ласковым и нежным отцом, и если не приходил в отчаяние от бегства дочери, то досадовал на него. Не сердце его страдало, а страдала его гордость. Он с негодованием думал, что глупенькая дочь его может пропустить случи и составить блестящую партию. Избешенством помышлял о насмешках, которыми встретят в придворе его несчастье. Надо мне наконец было рассказать о бедежиних у Коломбы. Граф Дурбек опечалился ею, как купец, которому объявляют, что товар его повреждён. Почтенный граф был философом и обещал достойному своему другу, что свадьба не расстроится, если не слишком много станут говорить о бегстве Коломбы. Так как он никогда не пропускал удобной оказии, то и воспользовался этим случаем, чтобы сказать своему другу несколько слов о намерениях госпожи Детанп насчёт Коломбы. Право изумился, узнав, каких почт ей он мог бы достичь, горечь его удвоилась, и он проклял неблагодарную, которая бежала от такой благородной и завидной участи. Избавляем читателей от разговора, который последовал за новостью графа Дорбека между двумя старыми придворными. Скажем только, что их горе и надежда принимали странно трогательный характер. Несчастье всегда сближает людей, и потому тесть и зять расстались величайшими друзьями, никак не решившись отказаться от блестящей будущности, которая на минуту поманила их. Согласились не ни слово никому не говорить об этом происшествии, но нельзя было не доверить тайны герцогине де Танп, как близкой приятельнице и самой верной сообщнице. Это было хорошо придумано. Она прониклась этим несчастьем более, чем отец и жених, и, как известно, она скорее всех могла дать сведения старому Прыво и научить его, где следует искать Коломбу. Она знала про любовь Осканию к Коломбе. Она сама вмешала его в свой заговор, а юноша, видя, что честь его возлюбленной в опасности, решился, может быть, на отчаянный поступок. Но сам Асканио говорил герцогине, что Коломба не любит его, а не любя его, она не могла согласиться бежать. Герцогиня де Танб хорошо знала Асканио, знала, что он не решится возбудить в своей возлюбленной ненависть и сопротивление. Хотя рассудок и действительность убеждали её, что Асканио не может быть виноват, однако инстинкт ревнивой женщины уверял её, что надо бы искать Коломбу в Нельском отеле и следует прежде всего захватить Асканио. Но герцогине не могла сказать друзьям, на чём основаны её убеждения, потому что тогда следовало бы им признаться, что она любит Асканио, и что увлечённая страстью, она поверяла юноше все свои намерения насчёт Коломбы. Она сказала им только, что Бенвенуто зачинщик дела, Асканио его сообщник, а Большой Нель убежище Коломбы. Напрасно спорил привы, напрасно уверял, что всё видел, всё смотрел, всё обыскал. Она настояла на своём, имела на то свои причины и так упорно отстаивала своё мнение, что наконец поколебала даже мессира де Стурвиля, который всё-таки был твёрдо уверен, что обыскал весь Нель. Впрочем, сказала герцогиня. Я призову Асканио к себе и расспрошу его. Будьте покойны. О, как вы добры, герцогиня, отвечал Право. Как вы глупы, прошептала герцогиня, и она отпустила их. Тут герцогиня принялась думать, как бы призвать к себе Асканию. Она не успела ещё ничего придумать, когда ложили, что пришёл Асканио. Он таким образом предупреждал желания герцогини. Молодой человек был холоден и спокоен. Герцогиня бросила на него такой проницательный взгляд, что, казалось, хотела прочитать в глубине его сердца, но Асканио, по-видимому, ничего не заметил. Герцогиня, сказал он с низким поклоном, Я пришёл показать вам вашу лилию. Она почти готова. Не достаёт только росинки в 200.000 EQ, которую вы обещали доставить мне. Ну а что твоя Коломба? спросила герцогиня вместо ответа. Если вы изволите говорить о девице де Стурвиль, отвечала Сканньо мрачно. Я на коленях стану просить вас не произносить её имени при мне. Да, герцогиня, Умоляю вас покорно и усердно, не говорите о ней со мной никогда. Ага. До сада, сказала герцогиня, не спуская испытывающего взгляда со Сканио ни на минуту. Какое бы чувство ни воодушевляло меня, и если бы даже мне пришлось заслужить вашу немилость, я осмелюсь впредь ничего не отвечать вам, когда разговор начнётся об этом предмете. Я дал себе клятву, что всё имеющее какое-нибудь отношение к этому воспоминанию останется мёртвым и погребённым в моём сердце. Неужели я ошиблась, подумала Герцогиня. Неужели Асканеу невидим в её похищении? Неужели девочка по доброй воле или по насилью убежала с другим похитителем? Она не может быть полезна моему чистолюбию, но может оказать услугу моей любви. После этих размышлений она сказала вслух: "Осканио, вы просите меня не говорить о ней? Позволите ли говорить хотя бы о себе самой? Вы видите, я соглашаюсь на вашу просьбу, но кто знает, может быть, этот второй предмет разговора вам ещё неприятнее первого. Кто знает? Извините, что я перебью вашу речь, герцогиня, но милость, с которой вы согласились на первую мою просьбу, даёт мне смелость обратиться к вам снова." Хотя происхожу из благородного семейства, однако я всё-таки бедный сирота, воспитанный в мастерской ювелира. Из художественной кельи вдруг перенесли меня в блестящий мир, заставили участвовать в судьбе государств. Я обессильный, имею всемогущих вельмож тайными врагами. Король соперник мой и притом какой король? Франциск I, то есть сильнейший из современных монархов. Вдруг попал я в круг славнейших людей. Я любил безнадежды, и меня любили без взаимности. И кто любил меня? Вы, красивейшая, благороднейшая дама в целом мире. Всё это смутило и меня, и всё меня окружающее. Всё это ошеломило меня, раздавило, уничтожило. Я испугался, как карлик, проснувшийся среди великанов. У меня нет ни одной дельной мысли, нет ни одного чувства, в котором я мог бы дать себе отчёт. Я как будто потерян среди этой страшной ненависти, во всех этих неумолимых любовных связях, во всех этих гордых самолюбиях. Герцогиня, позвольте мне вздохнуть, умоляю вас. Позвольте человеку разбитому бурей прийти в себя, позвольте выздоравливающему собраться с силами. Время, надеюсь, приведёт в порядок всё в моей душе и в моей жизни. Времени, герцогиня, времени дайте мне, и ради бога, смотрите сегодня на меня только как на художника, который пришёл спросить у вас, нравится ли вам его лилия. Герцогиня посмотрела на Асканио с недоверчивостью и удивлением. Она не предполагала, что юноша, почти мальчик, мог говорить так поэтично, серьёзно и строго. Она почувствовала невольную необходимость повиноваться ему. Говорила с ним только о Лилии, хвалила его, подавала ему советы и обещала ему, что употребит все возможные усилия для доставки ему как можно скорее большого бриллианта. Асканио поблагодарил её и простился, выразив ей всю свою благодарность и почтение. Прежний ли это Асканио, спросила себе герцогиня, когда Асканио ушёл. Он кажется мне постарел на 10 годами. Что дало ему эту повелительную важность? Страдание? Счастье? Искренне ли он говорит или только следует советам проклятого Бенвенута? Играет ли он трудную роль как опытный артист или предаётся влечению собственного сердца? Герцогиня не могла вынести неизвестности. Странное безумие, овладевавшее всеми, кто боролся с Бенвенуто Челлини, овладело и ею, несмотря на силу её ума. Она подкупила людей, которые должны были присматривать за Асканио и следить за ним при редких его отлучках из дома, но всё это не привело ни к чему. Наконец, герцогиня де Танп призвала к себе Прово и Дурбека и посоветовала им, как другая женщина приказала бы, ещё раз неожиданно обыскать жилище Челини. Они повиновались, но Бенвенуто, хотя ему помешали работать, принял их обоих лучше, чем принимал одного Прово в первый раз. В виде его беззаботным и учтивым, можно было думать, что посещение их не мало не казалось ему обидным. Он дружески рассказал графу Дорбеку, как приготовили ему засаду, когда он выходил из графского дома и хотели отнять у него золото. В тот самый день, прибавил он, когда исчезла Коломба де Струвиль. И в этот раз, как прежде, предложил он проводить посетителей по своему замку и помочь приво в розысках дочери, так как уважал святость родительских прав. Он считал себя счастливым, что был ещё дома и мог принять гостей, потому что через 2 часа сегодня же уедет в Ромарантен. Сам король Франциск I назначил его в число художников, которым велено ехать на встречу императору. В самом деле, политические события развивались так же, как приключения в нашем рассказе. Карл V, ободрённый публичным обещанием своего соперника и тайным обещанием герцогини, был уже очень близко от Парижа. назначили депутацию для встречи его. Прово и Дюрбек нашли чели линии в дорожном платье. Если он уедет из Парижа с другими депутатами, сказал потихоньку Дюрбек до Струвиля. Так вероятно не он похитил Коломбу, и нам нечего делать здесь. Я вам тоже говорил ещё до прихода сюда, отвечал Прово. Однако они хотели окончить дело и начали обыск с утомительной тщательностью. Бенвенуто пошёл с ними и сначала помогал им, но видя, что их обуск продолжится довольно долго, попросил позволения оставить их одних. Ему следовало ехать через четверть часа, и нужно было дать приказания художникам, потому что ему хотелось, чтобы к его возвращению было приготовлено всё необходимое для отливки статуи Юпитера. Бинвенута в самом деле вернулся в мастерскую, раздал работу художникам, просил их подчиняться Асканио, как ему самому, сказал по-итальянски несколько слов Асканио Науха, простился со всеми и приготовился к отъезду. Жиган на дворе держал под устьцы оседланную лошадь. В эту минуту Скатцона подошла к Бинвенута и отвела его в сторону. "Знаете ли", сказала она. "Отъезд ваш ставит меня в самое затруднительное положение. Как так, дитя мое?" Погола всё больше и больше влюбляется в меня. В самом деле. И не перестаёт говорить мне о своей любви. А ты что отвечаешь ему? Что? По вашему приказанию я говорю ему, что надо бы подождать и что дело может уладиться. Очень хорошо. Как очень хорошо. Но вы не знаете Бенвинута, что он принимает все мои слова не за шутку, и я в самом деле много обещаю этому молодому человеку. Вот уж 2 недели, как вы приказали мне вести себя таким образом, неправда ли? Кажется, не припомни хорошенько. Вы не помните, а я помню. У меня память хорошая. В первые 5 дней я отвечала ему ласковыми увещеваниями. Я советовала ему победить себя и не любить меня. В следующие 5 дней я слушала его молча, и этот безмолвный ответ мой мог показаться подозрительным. Но вы так приказали. И я следовала вашему приказанию. Наконец, в последние 5 дней я была принуждена говорить ему о моих обязанностях к вам. А вчера я уже просила его быть великодушным, а он вымаливал у меня любовного признания. "А, если так, то это другое дело", сказал Бенвенуто. "Наконец-то", сказала Скатцона. Теперь послушай, душа моя. В первые 3 дня после моего отъезда дай ему вообразить, что ты его любишь. Потом в следующие 3 дня признайся ему, что любишь его. Как? Вы говорить это мне бенвинута? В изумлении сказала Сконцона, которой вовсе не пришлись по душе эти слова челлини. Будь спокойна, ты не можешь упрекать себя, когда я сам всё это позволяю тебе. Разумеется, отвечала Сконцона. Однако, находясь между вашим равнодушием ко мне и его любовью, я могу влюбиться в него наконец. Но за 6 дней ты не надеешься на себя и не можешь остаться равнодушной 6 дней? Могу, могу. Согласна на 6 дней. Только приезжайте на седьмой день. Не босись, дитя моё, я вернусь вовремя. Прощай, Скатцона. Прощайте, Бенвинута, сказала Катрин, сердясь, улыбаясь и плача в одно время. Пока Бенвинута Челлини отдавал Катрин последние наставления, право и Дорбек вернулись. Оставшись одни и совершенно свободные, они предались обуску судвоенной энергии. Они осмотрели чердаки, оглядели погреба, перещупали стены, обшарили мебель. На пути своём они расставили лакеев усердных и терпеливых, как охотники. Сто раз возвращались они к одному и тому же месту, 20 раз обыскивали одну и ту же комнату и, кончив поиски, они возвращались красные, раздражённые, не обнаружив ровно ничего. Что, господа, сказал Бинвинута, садясь на лошадь. Вы ничего не нашли? Плохо, очень плохо. Понимаю, как это должно быть прискорбно двум таким нежным сердцам. Но несмотря на участие мое в ваших горестях и на желание мое помочь вам в ваших поисках, я должен уехать. Прощайте же. Если вам случится нужда побывать в Большом Неле во время моего отсутствия, не церемоньтесь, будьте как дома. Я приказал, чтобы вас принимали как хозяев. Оставляя вас в такой тревоге, утешаюсь одной мыслью: При возвращении моём надеюсь услышать, что вы, господин Прово нашли любимую дочь, а вы, господин Дорбек, прелестную невесту. Прощайте, господа. Потом, обернувшись к своим помощникам, которые все стояли на крыльце, кроме Асканио, он не хотел встречаться со своим соперником. Бенвенито сказал им: "Прощайте, дети мои. Если во время моего отсутствия господину Провоф третий раз захочется обыскать Нель, не забудьте принять его как старого друга. При этих словах Джаган растворил ворота и Бенвенито пустил лошадь в галоп. Вы видите, мой любезный, что мы глупцы, сказал Дорбек Мессиру де Струвилю. Кто увозит девушек, тот не едет в Ромарантен.